Глава шестая Ингуре За сутки до настоящих событий Особняк Майер, провинция Тельфлёр Сразу после смерти мамы тетки увезли меня в долину солнца. Отец не возражал, зная, что там мне будет лучше, чем среди людей. Но на парящих островах я провела всего два года. Два счастливейших, Два лучших года моей жизни. Прерия, Стелющиеся на ветру, льнущая к земле ковыль. Море солнечного света ласкает трепещущие на ветру распахнутые крылья. Парящие горы — родина зноя, родина света, родина свободы. Нещадно палимая солнцем, она пролегает над самым верхним слоем облаков. Природа там не такая богатая, как на земле. В основном степи кустарник, леса из низких разлапистых деревьев. Ветки повторяют форму корней, а те расползаются как можно дальше от ствола в поисках драгоценной влаги. Ступаешь по такому лесу, целуя стопами высушенную солнцем растрескавшуюся землю, и сердце сжимается от того, как красиво. Природа нашей солнечной родины скромна и горда, исполнена величия а мы-то морем света. Известно, что первые фениксы вышли из пропламени, дарованного миру Великой Матерью Солнца. Наша родственная связь с ней крепче кровной, потому что магическая. Магия первичнее инстинктов. Это я на островах узнала. Когда меня забрали обратно в человеческие земли, я думала, что молоденькой амбициозной мачехе Захотелось поиграть в дочке-матери, держать в своем доме эдакую экзотичную зверушку. Наличие в доме Феникса, а наша раса и древнее человеческой, и, чтобы там не говорили законники, выше по иерархии, открывало перед семьей Майер многие двери, в том числе и торговые. Например, те, что закрылись однажды, после смерти мамы. А Юлиане всегда не хватает денег. Каково же было моё изумление, когда я и месяца дома не прожив отправилась в пансион благородных волшебниц. А оттуда, не доучившись даже прямиком в Академию магического права, то, что в столице. Тогда я поняла, что мачеха хочет использовать почерицу Феникса по полной, ведь одно дело быть вхожей в высший свет, другое дело принадлежать к нему. О таком Юлиана раньше и мечтать не могла. Тогда она тоже говорила со мной по душам, как мать и дочь. И главным аргументом было только о себе и думаешь, дрянь. Женщине мол, в этом мире нужно терпеть, не зря она принадлежит мужчине, и прочая чушь подобным духе, и не мне спорить с волей отца. А еще надо быть благодарной, что меня дочь кочевников благородные господа вырастили. Интересно. «В этот раз то же самое будет, или Юлиана придумала что-то новенькое?» Тому, что отец ушел, я обрадовалась. «С мачехой говорит сподручнее. Она мне чужой человек. Мне нет до нее никакого дела. Ее отношение не ранит так сильно, как не любовь родного отца». «Вечно ты думаешь только о себе, Ингуре», нацепила улыбку заботливой матушки Юлиана. «А между тем женщине в этом мире...» Нужно уметь продать себя самым выгодным образом. Ты только подумай. Ты станешь герцогиней, дракхесой. Ага. И радоваться своему счастью месяц или даже два. Вас порой перевешивают гены торговца людьми, Юлиана. Не сдержалась я. Знаю, знаю. Это было очень неосторожно, глупо, мелочно. По-человечески как-то но стоило отцу покинуть столовую, как меня понесло. Благородная кровь и так знает о своей исключительности и не вопит об этом на каждом углу. И уж тем более в высшем свете, куда вы так стремитесь, не строят торговые отношения, разменная монета в которых — жизнь ребенка. Или вы после меня или Зетту с Жоржетой этому чудовищу отдадите. Кажется, в вашей религии так поступила Ангела Юдивь, что соблазнилась обещаниями демона и после кровного жертвоприношения сама стала демоном. Задумайтесь об этой легенде, матушка, или, как у вас на земле говорят, Святом Сказании. Кстати, вы знали, что в основе легенд ваших предков лежит реальная история моего народа, крылатого народа. Красивое лицо Юлианы покраснело от стыда и еще больше от злости. Она ненавидит, когда ей напоминают, что она дочь рабовладельца. Отношения со своей семьей мачеха порвала давно, в тот же день, как перешагнула порог дома Майер в качестве баронессы. Родители ее, конечно, не ожидали от дочери ни предательства, ни цинизма. В то время как я вообще не удивлена. Они же работорговцы, пусть и бывшие. В детстве Юлиана играла на плантациях, и впитывала жестокость всем своим существом. Детская психика очень восприимчива, поэтому, когда ребенок наблюдает или терпит насилие, у него потом всего два пути дальнейшего развития — самому стать жертвой или садистом. Так говорят в прериях. На жертву Юлиана точно не похожа. Правда, прикидывается, когда надо так, что не подкопаешься. Но если напоминание о своем происхождении мачеха еще могла стерпеть, В конце концов, оно не тайно. То слова о том, что я феникс, то есть по-настоящему высшая, какой ей, Юлиане, никогда не стать, с кем бы не удалось породниться, меня выбрало солнце, меня выбрала магия. Довели Юлиану до самого настоящего бешенства. «Попробуешь только сказать такое при господине и пожалеешь, что на свет вылупилась дрянь», прошепела она, вставая из-за стола и направляясь ко мне. «Ты подпишешь все, что даст тебе отец». «Я не могу ничего подписывать», напомнила я, поднимаясь ей навстречу. «Я несовершеннолетняя. Если Юлиана хочет драки, будет ей драка. Вообще без проблем. В конце концов, выпускница я пансиона благородных волшебниц или где? Но если по правде я уже жалела, что не сдержалась, и разозлила мачеху. Вот как теперь предложить ей деньги? Хотя она бы мне все равно не поверила. Люди судят других по себе. Это одна из характерных черт человеческой расы, и Юлиана решила бы, что я просто выкручиваюсь. И вот сейчас что делать? Они не могут заставить меня поставить подпись против моей воли. Могут, конечно, попытаться, но... Про пламень. Только бы выбраться отсюда. Только бы выбраться. Пошли. Не дойдя до меня, мачеха свернула к двери, делая вид, что так и надо. Она успела взять себя в руки и снова натянула на лицо улыбку. Куда? Хмуро спросила я. Отец с герцогом Макартазом ждут в кабинете. Нечего так вздрагивать, Ингури. Это формальность. Поставишь свою подпись в предварительном договоре помолвки, что по достижению тобой совершеннолетия переходишь в полное распоряжение герцога и получаешь титул. И отец прав. О предыдущих женах его светлости слухи сильно преувеличены. К тому же они — это они, а ты — это ты. С тобой Драг будет осторожней и сдержанней. Ты же чистокровная. Юлиана фыркнула, возвращая мне насмешку. Мол, помню я, помню, что ты феникс. Готовься к очень длительной и мучительной смерти. Герцог будет забавляться с тобой так долго, как сможет, не убивая. Потому что где он найдет другого феникса? Разве что охотника за крылатыми нанимать, а они вообще-то вне закона и берут баснословные деньги за поимку и доставку. А Дедуля Макартас скуп также баснословно. Стоп! Герцог Макартас здесь. Про пламень. Так мачеха сказала по достижению совершеннолетия: А это значит? Значит, нужно как-то продержаться, не дать себя сломать или запугать, не дать им заставить меня. Если не поставлю подпись, предварительной помолвки просто-напросто не будет. А это значит, что когда Министерство магии предложит за меня компенсацию, отец не рискует нарушить слово, данное Драгху. Но неужели Юлиана думает, что я так просто возьму и соглашусь поставить свою подпись? Неужели думает, что меня так легко заставить? Я задумалась. До сих пор мы с мачехой избегали общения. По обоюдной негласной договоренности. Опять же, сперва я училась в пансионе, Потом в академии. Со второй семьей отца мы пересекались лишь на каникулах, и то я приезжала только если, ну, никак не отмазаться. Предпочитая даже новый круг и день явления проводить в кампусе. На новый круг там, конечно, пустовато, но вот день явления всегда удавалось проводить среди друзей. С единокровными сестрами. «М -м, тут, кстати, есть нюанс. Общей-то крови у нас нет правильнее все же называть детей юлианы и отца сводными мне и братьями мы не сдружились близняшки раньше когда были помладше липли конечно как все девчонки к старшей сестре а потом их как подменили с развитием особенности телепата отличительная черта всех фениксов я стала все отчетливее различать в излучаемых сестрами эмоциях зависть и горечь Сомневаюсь, что Лизетта с Жаржеты сами додумались мне завидовать. Как по мне, они обе очень хорошенькие. Были бы, если бы немножко откормить. «Вашей светлости нужно отдельное приглашение?» — раздраженно спросила Юлиана, обернувшись и заметив, что я не сделала ни шагу. Я пожала плечами и пошла за ней. «С Юлианы станется слугам приказать скрутить меня» и слуги в любом случае послушаются хозяйку. Ну, кроме Сванхальдера. Но вот старого и преданного мажордома тоже как-то подставлять не хочется. Что-то мне подсказывает, знакомиться с предполагаемым женихом на руках слуг, спеленатая как младенец, не самая лучшая идея. То есть я бы, конечно, не против попытаться убедить предполагаемого супружника в своем буйстве, чтобы подумал получше, стоит ли брать такую дефективную в жены. Но от Юлианы всего можно ожидать, в том числе устроить знакомство, привязав меня к кровати, а потому лучше не провоцировать ее. в такую. Ничего они мне при отце не сделают. Вот только почему у мачехи такой торжествующий вид? Не к добру. Это как пламень, ясно.